Невозможно, согласился с его доводами полковник. Продолжайте. Пока довольно заурядная история. Дальше тоже не будет ничего необыкновенного, заметил Фельмери, перебирая листки своих записок, но не слишком часто заглядывая в них. Основательно подготовился, подумал Кара. Он был доволен, что выбрал себе в помощники для этой операции именно Фельмери. Вечером 15 июля состоялся ужин в честь гостя в отеле Роял. Присутствовали Меннель, доктор Ярый, сотрудник западно-германского отдела торговой палаты «Мартон», и Тибр Ланц, коммерческий директор венгерской фирмы Хемали Импекс. 16 с 9 утра начались переговоры в палате. Менель подробно расспрашивал о предприятиях, которым, судя по всему, Ганза хотела бы поставить свои товары. Сообщил он и об условиях поставок. Стороны проявили готовность заключить сделку на проведение компенсационных операций. В тот же день после обеда гость посетил несколько объединений и фирм Министерства внешней торговли. «Перечислить название?» «Не надо», — сказал Кара. «Пока не надо». 17-го по просьбе Меннеля было организовано посещение научно-исследовательского института фармакологии. «Здесь произошел интересный случай. Фельмери на мгновение задумался, прежде чем продолжил свой доклад. По крайней мере, я считаю его очень интересным, хотя вполне возможно, что он и не имеет никакого значения для данного дела». «Увидим», — сказал Кара. «Одна голова хорошо, две лучше». «Гостей принимал директор НИИ Мата Табори. Замечу, что Табори в этот день...» Уже считался в отпуске, но еще не успел уехать. — Вам известно, кто такой маты Табори? Да, я читал о нем в справке. В прошлом видно и мастер парусного спорта, неоднократный победитель на соревнованиях в Венгрии и за рубежом. — Правильно. Очень хороший человек. Принимал участие в борьбе с фашистами. — Вы его знаете, товарищ полковник? Кара утвердительно кивнул головой. «Скоро вы тоже познакомитесь с ним», — проговорил он. «А вас я прошу обратить внимание на его дочь». «Удивительное создание. Хороша собой. Только будьте осторожны. Она чемпионка по теннису и обладает сильным ударом», — негромко засмеявшись, добавил Кара. Фельмери улыбнулся. «Посмотрим, посмотрим», — отозвался он. «Я ведь тоже не лыком шит и умею хорошо защищаться от флешей». «Ладно, там видно будет», — сказал Кара, поглядывая по сторонам на знакомые пейзажи. «И так Табори собирался в отпуск». «В ходе переговоров...» Маты Табори и Тиберландс упомянули, что исследовательский центр собирается переоборудовать одну из своих лабораторий, для чего произведет закупки оборудования на сумму полтора миллиона долларов. Меналь проявил живой интерес к этой коммерческой перспективе, а когда ему сообщили, что институт уже запросил у нескольких фирм, английской, французской и шведской, условия поставок, Меналь принялся уверять, что его фирма могла бы предложить такое оборудование дешевле по меньшей мере на 10%, чем любая из конкурирующих фирм, и на более приемлемых условиях. С этими словами Меннель достал из портфеля перечень товаров с ценами, в котором были названы все до единого предмета и оборудования. Причем цены действительно были на 10% ниже, чем в секретном прескуранте, составленном институтом для обсуждения на предстоящих переговорах. Мартон и его сотрудники поняли, что, приняв предложение Ганзы, они смогут сэкономить почти 100 тысяч долларов из отпущенной на закупки суммы, да еще 50 тысяч на том, что фирма в Гамбурге готова начать подставки оборудования на 4 месяца раньше других фирм, с которыми до сих пор вел переговоры институт. Поскольку у Меннеля были полномочия и на подписание окончательного соглашения, стороны условились продолжить переговоры на другой же день в Балатонной меде.